Глава двенадцатая «Что происходит?» — Стас шел по коридору, подгоняемый сзади тычками стволов. «Куда идем-то?» — нехорошие мысли забрались в голову сразу, как только он вышел из камеры, потому что повернули конвоиры в черном не налево, откуда пришли, а вправо. И, миновав коридор с дверями камер по обе стороны, Углубились в кишкообразные, напичканные трубами недра тюремного здания. «Мужики, вы чего удумали? Куда меня ведете?» Стас попытался замедлить шаг, но стволы, упирающиеся под ребра, заставили его придерживаться заданного темпа. «У нас же договор с Боровым! Позвоните ему!» Конвоиры молчали. Трубы, тянущиеся вдоль правой стены, сделали резкий зигзаг, огибая неприметную фанерную дверь.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 С для рук и ног, а также загадочный и совершенно не внушающий оптимизма прибор с проводами рядом. «Пошел!» — раздалось за спиной одновременно с увесистым ударом приклада о хребет. Зловещий стул с потертыми кожаными ремнями на передних ножках и подлокотниках дернулся, прыгнул вверх и расплылся перед глазами в мутное темное пятно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 «Что вы делаете?» — промямлил заплетающимся языком Стас. «Что за хрень ко мне прицепили?» Перед его лицом появилась склоненная на бок голова в черной пилотке и уставилась в глаза, что-то пристально там разглядывая. «В норме! Давай! Уберите эту ху...»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 И безотчетно задергался на стуле, морщась от тупой мышечной боли и пытаясь сбросить электроды. Спокойно, проорал человек в пилотке, но Настаса после электрошока это не произвело особого впечатления. Сиди смирно, я сказал, повторил человек и подкрепил слова увесистой оплеухой. Это подействовало. «Какого хуя вам от меня надо?» — придя в себя, заорал Стас, все еще подергиваясь от спазмов. «Суки! Вы что творите? Снимите с меня эту трянь! Человек заложил руки за спину и сделал шаг назад. «Давай!» Новый разряд тока наполнил ноющие мышцы пульсирующим цементом, завязывая нервы в узел. Цветные пятна и вспышки света заплясали на фоне расплывающейся и дрожащей черной фигуры. Блядь, пидоры, чего вы от меня хотите? Это твоя карта, человек в пилотке поднес к глазам Стасы исчерченный листок бумаги. Да, моя! Стас присмотрелся повнимательнее. Вернее, не моя, но она с моей срисована. И что теперь? А то что разведгруппа не нашла там никакой базы. Тихо и вкратчиво выговорил человек. — Я здесь при чем? Если ваши долбоебы тупорылые в трех соснах найти нихуя не могут, то их и трясите! Человек свернул карту трубочкой и, постукивая ею по ладони, зашагал взад-вперед, звонко припечатывая подошву к дощатому полу.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 Третий разряд продлился дольше предыдущих, и только ремни уберегли бьющиеся в конвульсиях тело от выворачивания суставов. В этот раз Стас даже не нашел сил выругаться, просто сидел с вытаращенными глазами, сопел и раскачивался взад-вперед. «Он, похоже, скоро отрубится», — поделился мнением оператор глядя на результаты своей деятельности. — Ничего, — ответил человек в пилотке. — Сделаем перерыв и повторим. Зазвонил телефон, стоящий на полу. Гвардеец поднял аппарат и снял трубку. — Алло, да, ага, да, полным ходом. — Плохо вас слышу, — говорить громче. — Что? Еще раз? — Забыли? Да вы там, бля... Полтора часа? Человек в пилотке что-то беззвучно прошлепал губами, брызгая на микрофон слюной. Понял! Да, все! и повесил трубку. Лажа вышла, сказал он, нарушив вопросительно повисшую тишину, никому конкретно не обращаясь. Нашли базу, давно уже. Ударная группа выехала полтора часа назад, а нас забыли проинформировать. Стас перестал раскачиваться на стуле и принял встревоженно-задумчивый вид, подбирая слова для наиболее точного описания сложившейся ситуации. -х -х ох — Охуеть! — выговорил он, наконец, чуть слышно. — Отвяжите! — приказал человек в пилотке разочарованным тоном и кивнул на допрашиваемого. К Стасу подскочили два гвардейца, отсоединили электроды,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 И пару раз Стас чуть было не пропахал носом по полу, ступив на неожиданно отказавшую конечность. Издевательство над организмом ходьбой не ограничилось, найдя свое логическое продолжение в тряске по асфальтово-грунтовым колдобинам внутри адского куба на колесах, из которого Стаса вынули уже в полуневменяемом состоянии и волоком доставили в кабинет Бурова.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 «Еще раз повторяю, мне на это насрать! Насрать! Да, правильно! Ха -ха, и ептеть! Может, тебе жопу подтереть еще? Так делай едрить твою! Все! Я сказал! Все!» Трубка с пугающим грохотом легла на рычаг, заставив вздрогнуть двух гвардейцев, вошедших в кабинет. «Это что?» — кивнул Бугров на тело, шатающееся между двумя черными фигурами. «Временно задержанный в интересах следствия», — отчеканил гвардеец, — «доставлен по вашему распоряжению». «Ну да». Э, «А почему он у вас в таком состоянии?» «Так ведь это... дознание проводили». «Какое дознание? Я же приказал оставить, блядь!» ГСС схватил кулаком по столу. «Почему вокруг одни идиоты, ты не знаешь?» — обратился он к гвардейцу. Эх, ладно, посади на стул его». Буров оглядел камуфляж временно задержанного, не блещущий после отсидки чистотой, и брезгливо поморщился. «Только положи что-нибудь». Гвардеец растерянно пробежался глазами по сторонам, выискивая, чем прикрыть сидушку, обитую дорогим сукном, и, не найдя ничего подходящего, пожертвовал ради чистоты собственным головным убором.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 «Ну что?» — переключил ГСС свое внимание на посетителя. «Несладко пришлось». «О чем вы?» — притворно удивился Стас. «Если о том, что со мной обращались как со скотиной, кормили помоями и били током, так ведь это сущая ерунда. В остальном все было просто замечательно, грех жаловаться». «Ну ладно, ладно», — Буров уселся на стол и потер ладонью о ладонь. «Есть у нас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 Астряк Буров встал со стола, подошел к сейфу, открыл его, покопался немного, закрыл, взял бумагу с ручкой и вернулся к Стасу. Распиши здесь!» — ткнул он в пустую графу под текстом и придавил документ пятью мелодично звякнувшими золотыми монетами. Стас расписался в получении, взял стопку монет и положил их в карман. «Кстати, а...» — Остальное мое имущество еще у вас, у меня, — ответил Буров. И, обойдя Стаса, вытащил из шкафа его вещмешок. — Держи, все там. И то, что на входе отобрали, тоже. — А деньги? Я же вроде русским языком сказал. Все там. Стас открыл рюкзак, вытащил кошелек, лежащий на самом верху, развязал его и заглянул внутрь. Серебро блеснуло приятным греющим душу светом. Моментально возникло нестерпимое желание высыпать монеты на стол и не спеша, тщательно все пересчитать. Но тяжелый неодобрительный взгляд Бурова из-под густых начальственных бровей заставил его передумать и ограничиться поверхностным осмотром содержимого вещмешка. Маузер, ПБ, нож, аптечка, граната, оптика и карта были на месте. Это самое главное — Топорик с раскладной саперной лопаткой тоже остались нетронуты. Остальную мелочевку Стас проверять не стал, хоть и очень хотелось. Он вставил ремень, прицепил кобуру надел разгрузку, похлопал по карманам, убедился, что магазины на месте, для порядка вытащил один, взвесил на ладони и сунул обратно. «Может, в спички еще пересчитаешь?» — недовольно буркнул ГСС. «Не стоит», — серьезно ответил Стас, — «у меня зажигалка». «Ну все», — махнул рукой Буров. «Давай уже, уматывай, дышать в кабинете нечем». Стас встал, закинул рюкзак за спину и неверной походкой направился к двери. «Это как тебя?» — крикнул вслед хозяин кабинета. «Если еще что узнаешь интересного, заходи». Стас остановился слегка потрясенный крайней степенью цинизма этих простых, явно идущих от сердца слов. «Обязательно!» — выговорил он, не слушающимся языком, давя в себе зарождающуюся бурю опасного красноречия. «Всего доброго!» Позднее сентябрьское утро встретило его солнцем и несвежим, перемешанным с запахом рубероидного завода ветерком, гоняющим по мостовой стайке разнокалиберного мусора из тряпок, бумаги, окурков и прочего добра. На часах было уже без пятнадцати девять, и улица заметно оживилась. Сновали взад-вперед невыспавшиеся пешеходы, ехали гужевые повозки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 И без того высокая плотность застройки по мере приближения к административному центру города приобрела прямо-таки гипертрофированные формы. Разнообразные здания, привычные и не слишком, местами громоздились буквально друг на друге, прирастая нелепыми надстройками и пристройками, отвоевывая квадратные метры у тротуаров, заползая верхними этажами на крыши соседних домов».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 Такие простые желания, способные доставить столько счастья. Стас уже давно сделал вывод, основанный на собственном опыте, что легче всего счастье достигается после череды продолжительных, наслаивающихся одна на другую, бед. И чем дольше, чем тяжелее черная полоса, тем светлее и приятнее полоса белая. Хотя если рассмотреть все трезво, И беспристрастно соотношение черного и белого складывалось явно не в пользу последнего. Скоротечные мгновенные счастья не окупали и десятой доли говна, выхлебанного перед этим. Рыболов и охотник, социализм, виноводка, самогонные аппараты, а вот и гостиница АК. Стас остановился, рассматривая слегка обшарпанное четырехэтажное здание по ту сторону дороги. Большие каркасные буквы на крыше, раньше, видимо, облицованные стеклом и подсвечивающиеся изнутри, сейчас были обиты фанерой и выкрашены давным-давно выцветшей краской, придающей вывеске тоскливый бледно-розовый цвет непростиранных бинтов. Облупившиеся местами желтая штукатурка фасада с серыми разводами подтеков –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 На скамейке под умирающим деревом удобно разместился какой-то забулдыга. Полулежа, облокотившись на локоть и подпирая рукой грязную нечесанную голову в романтическо-философской позе, он не спеша отглатывал из бутылки и зачарованно глазел на голубей копошащихся под елкой. «Эй, Э, дружище!» — заорал алкаш, едва заметил Стаса, перешедшего дорогу и ступившего на тротуар. «Брат, помоги, а? Подкинь хоть пульку на похмел. «Какой похмел? У тебя же в руках вон». «А, а на завтра?» — расплылся алкаш в слюнявой беззубой улыбке. «Шел бы ты лучше отсюда. Сейчас патруль загребет, угодишь в кутузку». «Так это...» — загоготал алкаш. «Я же только что оттуда. Откинулся, праздную». «Полночь продержали всего, суки! Даже завтраком не накормили! Места у них нет, видите ли!» — развел он руками, надувая давно небритые щеки. «Да, знакомо!» — согласился Стас и вытащил ПБ. «Э, ты, ты чего?» — забеспокоился алкаш и осторожно перевел тело в вертикальное положение. «Лови!» — предохранитель щелкнул, затвор с лязгом отошел назад и милостыня, блестя латунной гильзой, вылетела из экстрактора. «О, спасибо, братишка!» Алкаш поставил бутылку, упал на карачки и пополз закатящимся под скамейку патроном. «Пожрать себе лучше купи!» Изнутри гостиница выглядела приличнее, хотя ожиданием Стаса, рассчитывавшего увидеть в мураме нечто из ряда вон выходящее, она все равно не отвечала.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 «Сколько за сутки?» «Четыре монеты плюс пять монет залога. Можно патронами. Семерки, четыре к одному, пятерки, шесть к одному, маслета двенадцать». «Хреновые расценки. Без ванной на монету дешевле». «Нет, без ванной не пойдет». «Ладно», — Стас развязал кошелек и выложил на конторку 13 серебряных кругляшков. «Еда у вас тут имеется какая-нибудь?» «Конечно. Хотите в номер заказать?» Администратор достал блокнот с карандашом и приготовился записывать. Да, говяжью отбивную, картошки вареные, только без гнили, чтоб... Ну, как можно? Капусты квашеной и пиво две кружки, холодного. Хотя нет, к черту пива. Водки давайте, графин на пол-литра и хлеба. Сколько там вышло? А боекомплектом, простите, каким располагаете? Уже заметно большим уважением поинтересовался администратор. «Семерки». «Тогда две монеты и три семерки». Стас выложил два кругляшка и, достав рожок, отсчитал три патрона. «Еще мне простыня вторая понадобится». Администратор смущенно замычал и поджал губу. «Хозяин, вообще-то, этого не приветствует. Не положено официально на, на территории. Но в доках за стеной есть весьма неплохое заведение с апартаментами».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 этаже. Дверь Стаса порадовала. Добротная, крепкая, никакой фанеры. Замок солидный, с полпинка не вышибешь. В комнате обстановка была, мягко говоря, нероскошной, но вполне приемлемой, хотя цене, конечно, не соответствовала. Кровать, тумбочка, стол, два стула, небольшой шкаф и... Говоря про комнату с ванной, администратор не обманул, так как...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 приклеил леску пластырем к стенке основного канала на стыке с ответвлением и аккуратно обрезал ее, оставив лишь небольшой, едва заметный кончик, ухватившись, за который можно было вытянуть сокровище из недр воздуховода. Вернув на место решетку, Стас спустился на пол, отошел, оценивающим взглядом художника посмотрел на свою работу, довольно промычал – Убрал стул и присел на кровать, давая передохнуть измученным мышцам. В дверь постучали. «Кто?» «Ваш заказ», — ответил грубоватый женский голос. «Да, секунду». Стас кряхтя поднялся с кровати и открыл. За дверью стояла внушительных габаритов тетка в красном с разводами жирных пятен переднике.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 Стас пощупал влажный бугристый металл и был приятно удивлен, так как труба с красным вентилем оказалась, если не пышущей жаром, то достаточно теплой. Он крутанул красную железную ромашку, и в плавильный котел потекла ржавая вода, закрывая истрескавшееся дно бурой колышущейся пленкой. Пока ванна наполнялась, Стас решил, не теряя времени, приступить к трапезе.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 катились вниз по граненному стеклу, оставляя быстро запотевающие бороздки. Природные инстинкты возобладали над правилами этикета, и Стас, забыв о ноже и вилке, с немытыми руками набросился на это гастрономическое великолепие, быстро поглощая внушительные куски растительной и животной клетчатки, чередуя их вливанием 100 граммовых порций ледяной водки. Не прошло и пяти минут, как обед был уничтожен. После яростного штурма уцелели лишь остатки надкусанного хлеба до грамм 200 пшеничной в графине, измазанном капустой. Ванна к этому времени уже наполнилась. Стас сыт рыгнул, вытер руки о штаны, встал и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 Это было видно и без медицинского образования. А доводить дело до нагноения желания не было никакого. Стас достал нож и, распоров перевесь, снял грязные тряпки, намокшие и слежавшиеся единым пластом. Рана выглядела не особо симпатично, но уже начала зарубцовываться, да и признаков осложнений заметно не было. Он налил в стакан водки и прислонил его край к ребрам чуть повыше раны, медленно наклонил. 40 градусная жидкость потекла вниз, заливая шов и обжигая незакрывшуюся еще живую плоть. Стас скрипнул зубами и ухватился за край покрывала, скрутив его в тугой комок. Сука! Вытер кулаком брызнувшие слезы, поставил стакан, бросил покрывало на стул и, развернув на кровати простыню, аккуратно сложил ее по длине в шестеро. Один конец получившейся широкой многослойной полоски тканей он перекинул через плечо, второй дважды обмотал вокруг груди, затянув поплотнее, и пришил крупными стежками к нижнему слою, пару раз едва не захватив иглой кожу, так, чтобы перевись не съезжала и не расползалась. Подвигав плечами и убедившись, что все в порядке, Стас удовлетворенных мыкнул, надел чистый комплект белья, Спустил воду в ванной, набрал свежий, построгал туда ножом мыло, кинул замачиваться грязное исподнее, задернул шторы, упал на койку и практически моментально заснул, провалившись в пустое всепоглощающее забытье без переживаний, без мыслей, без сновидений. Обслуживание номеров родился в черной пустоте и народный звук, сопровождаемый громким и настойчивым стуком. Обслуживание номеров! Стас продрал глаза, сел и посмотрел на часы 17.32. Какого хуя? Пробубнил он себе под нос и уже громче добавил. Чего надо? Мне посуду нужно забрать, ответили из-за двери. Сейчас. Стас встал подтянул трусы и открыл. Бульдозерообразная тетка на пороге подняла брови, смерила его взглядом, и пухлые губы с зажатой них спичкой медленно поползли в сторону. Что? Тетка кокетливо пожала плечами и, крутя на пальце тряпку, вплыла в номер. Стирку затеяли, кивнула она в сторону ванны. Да. <связывая> «Угу», — тетка составила посуду на поднос, вытерла стол и опять нескромно воззрилась на Стаса, не торопясь покидать апартаменты. «Вы закончили?» — спросил он. «Хм, я заканчиваю в восемь. Если у тебя вечер свободен, могу заглянуть после работы». Стаса начал всерьез раздражать этот цирк. «Чертова баба не дала выспаться!»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 Это было настолько ярко и экспрессивно, что Стас невольно сделал шаг назад от отвергнутой женщины и приготовился защищаться. «Ах ты, тварь, помойная!» — прошипела тетка, брыжа слюной сквозь зубы и замахнулась на обидчика грязной, дурно пахнущей тряпкой. «Ты кем себя возомнила, Требья? Красавчиком себя считаешь? Да ты... ты...» «Ну-ка, пошла вон, пока этой дерюгой я тебе пороже не надавал». И чтоб больше тут не появлялось. Матрона, оскорбленная в лучших чувствах, фыркнула, развернулась, щелкнув каблуками и удалилась, так и не выместив неожиданно возникшие чувства. Лишь хлопок двери, сотрясший воздух и осыпавший штукатурку, разнесся по коридору эхом слабого отголоска страстей, бушевавших под необъятными грудями. «Вот раз какая!» Стас закрыл дверь на щеколду и бухнулся в кровать. Но спать уже не хотелось. Повалявшись немного, взбивая периодически подушку и стараясь устроиться поудобней, он так и не заснул. Встал, оделся, убрал сорок монет с тумбочки в подсумок и вышел на улицу. Надевать грязный заляпанный черт знает чем камуфляж на чистое тело было крайне неприятно.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 Ему сразу пришли на ум слова зализанного типа из проходной о патрулях, проверках, а также пунктик о личной гигиене из свода правил, отпечатанного красивым шрифтом на бланке пропуска. Стас, поморщившись, взглянул на свои рваные штаны с налипшими остатками тюремной похлебки и, сильно пожалев, что не догадался накинуть плащ-палатку, решил прошвырнуться до ближайшего магазина одежды. «Приветствую вас!» — расплылся в отработанной до автоматизма улыбки хозяин фасона. «Могу помочь!» — Стас подошел ближе, чем незамедлительно спровоцировал ухудшение настроения жизнерадостного мужичка за прилавком. Румяная грушевидная мордочка у того сразу как-то осунулась и погрустнела. «Здравствуйте!» — ответил Стас, пересыпая из рук в руку горсть монет. «Мне бы гардероб обновить!» Настроение торговцы колыхнулось, и, стимулированное мелодичным звоном, поползло в гору. «Ну, конечно же! Прошу вас, смотрите!» — он обвел рукой вывешенные на стенах рубашки, пиджаки, брюки, плащи, куртки и несколько шерстяных пальто строгого покроя. «Вас что конкретно интересует?» «Есть прекрасный костюм-тройка, как раз вашего размера. Теплый, удобный, очень практичная вещь. Сидеть будет отлично. Не желаете примерить?» «Нет, спасибо», — покачал головой Стас, разглядывая сплошь цивильную одежду без малейших признаков функциональности. «Я вообще-то ищу то же самое, что сейчас на мне, только новое» а снова расстроился хозяин боюсь что не смогу предложить ничего подходящего возможно вам стоит заглянуть в рыболов и охотник там бывают такие изделия но подумайте все же о костюме стоит только его примерить и вы поймете это как раз то что нужно продолжал увещевать продавец направляющегося к двери клиента спасибо бросил стас не оборачиваясь я подумаю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 утыканные всевозможными блеснами, крючками и крашенными перьями. Вижу вы только что с охоты вернулись, обратился он к Стасу без доли иронии. «М -м, можно и так сказать. Говорят, к северу от пятой автобазы стая волков обосновалась. Здоровенные черти, не слыхали? Да я в основном по другой дичи. А, -а, -а птах бьете. Давич сам ходил за монастырь. Тетерк взял одну. Да и так еще, по мелочи. Голубей там развелось тьма. Жена моя их знатно готовит. Вы с чем промышляете-то? Ишь у меня соврал Стас, не желая вдаваться в подробности. Понятно. А и не увлекайтесь. Я последнее время все больше из духовухи шмаляю. Толковая штука. 300 метров в секунду и точность неплохая. А самое главное, расходов никаких практически». Из Коврова недавно завезли партию. Сталь хорошая, орех, даже крепление под оптику есть. И всего за тридцатку. Вон она висит, красавица. Бородач указал на изящную пружинно-поршневую винтовку, приютившуюся между четырехзарядным помповиком и дорогой вертикалкой, сверкающей вороненными стволами. м, -м интересная вещь», — согласился Стас. «Но меня в данный момент...» Камуфляж больше интересует. «А, приодеться решили. Это можно. Вон, гляньте». Кивнул Бородач на стену слева. «Ивановский, демисезонный, отличная вещь. Ткань прекрасная, дышит, не промокает, не потеешь в нем, не мерзнешь. Рассветка неброская, вам как раз по вкусу прийтись должна. Карманов куч, все на пуговицах, швы проклеены». «И почем такое счастье?» Почти за даром 60 монет всего. Сколько? Для вас могу пять монет скинуть. Но не больше. Это же не мешковин какая-нибудь, не брезент, все по технологии, по лекалам. На него закупочная цена немногим ниже. А ведь транспортировка еще, охрана, налоги. Знаете, сколько на налоги отбашлять приходится? Чуть ли не 30%. «Если я дешевле продавать стану, так это легче просто замок на магазин повесить». «Я у западных ворот такой же за сорок видел». «Еронда!» — махнул рукой бородач. «Разве ж там материал, дерюга грубая, да и пошит кое-как. Мне такое и продавать-то стыдно было бы». Странно прищурился Стас, разглядывая и ощупывая камуфляж. А на вид так один в один, даже бирки такие же. Да как вообще сравнивать-то можно, запухтел бородач, раскрасневшись. Как можно сравнивать мой товар с залежалым дерьмой этой козы драной? А вот грубить не нужно. Конкуренция, она на той и конкуренции, чтобы баланс поддерживать. А то, понимаешь, пятьдесят пять не за хуй собачий. Вот когда! А ну-ка, мотай отседова! заревел вдруг Верзила и запустил руку под прилавок. Хоть тут, обормоты всякие засланные, грязными лапами товар морают. Спокойно отступил назад Стас, и уже ухожу, давай, давай, проваливай. И передай суке этой, что ей скоро в деталях разъяснят и об конкуренции честной, и об, мать, его балансе. Чу ты разошелся? Пшел вон Стас выскочил на улицу. И еще некоторое время даже из-за закрытой двери слышал трехэтажные напутствия, летящие ему вслед. «Эй, извозчик!» — крикнул он проезжающему мимо возницы. «До западных ворот подбросишь за семерку?» «Садись!» — Стас вскарабкался на кресло и запряженная пегой лошаденкой коляска под неизменное «Но, милая, пошла!» скрипя рессорами, покатила вперед. Проплыли мимо управа СС стальной колос, воспевающий трудовые подвиги прошлого, рубероидный завод. Экипаж свернул направо и поехал вдоль густых сосновых зарослей бывшего парка пятидесятилетия таинственной советской власти. «Добрый человек», — вежливо обратился Стас к вознице, — «а не подскажешь, где тут можно прибарахлиться, чтоб не особо для кошелька обременительно». Старикан с длинными седыми, как пепел усами, оглядел пассажира и отвернулся. «Уж точно не там, откуда ты только что вышел!» «А где ж тогда?» «Ты на хрена спрашиваешь, если уже туда едешь?» «Я удостовериться хотел». «Ну, считай, удостоверился». «А из-за чего гражданин этот так хозяйку тамошнюю не любит?» «Понятно, из-за чего, хмыкнул старик. Она ж всех клиентов у него отбила». Раньше, когда муж ее покойный в магазине заправлял, у них с Кузьмой договор был, как и с прочими торгашами, цену держали. А не стала петь Екатерин-то и плюнула на договоренности ихние. Ушла и девка, молодец, палец в рот не клади, только вот врагов себе нажила с тех пор немало. Хорошо ее знаешь. Ну, еще бы. К ней же полгорода ходит. В смысле, отовариваться? А, Да и вообще я сплетни всякие люблю собирать», — усмехнулся дед. «Ездишь, ездишь целый день, людей разных возишь, с кем поболтаешь, с этим. А у Кузьмы после этого дела совсем хреново пошли. Стволы до да снарягу не берет уже никто, а на крючках и поплавках много ты не наторгуешь. Вот он и бесится, а цен не снижает». Держится на плаву кое-как, под заказ штуки всякие редкие, бывает, возят, А так, не тот, конечно, у него магазин уже стал. И ассортимент бедноватый, и цены кусаются. Не боится Катерина за лавку свою при такой конкуренции? Такие ничего не боятся. В прошлом году, по весне, ей уж магазин чуть было не спалили. Кто? Да откуда же я знаю? Может, Кузьма, может, и еще кто. Мало, что ли, уродов-то? «Этого добра везде и хватает, согласился Стас. Крикнул старик, натягивая поводья, и коляска остановилась напротив проходной. «Ну все, приехали!» Благодарю за содержательную беседу, Стас расплатился и спрыгнул на землю. «Не за что! Бывай!» Небо заметно потемнело, озаряясь снизу красно-оранжевыми всполохами усталого предзакатного солнца. Из открытой двери проходной лился свет керосиновой лампы, ложась на брусчатку с желтой трапецией. «Ваш пропуск, пожалуйста», — требовательно вытянул руку безопасник, едва Стас успел переступить порог. «Так ведь и я же выхожу», — пояснил тот недоуменно. «Пропуск? Ладно, держите». «Где получали?» — поинтересовался блюститель порядка, разглядывая печать. «На южной проходной». «Ага». «А здесь распишитесь», — ткнул он пальцем в лежащий на столике лист бумаги, где крупными буквами было отпечатано образцы подписей. Стас взял ручку и, аккуратно стараясь не напортачить, максимально точно воспроизвел собственный автограф. М -м, «Годится», — констатировал безопасник, сверив две подписи. «Проходите». Стас убрал пропуск во внутренний карман, — и, миновав коридор, покинул пределы Мурома. Едва позади, олязгнув ржавой пружиной, закрылась дверь проходной, легкие расширились, жадно всасывая не слишком свежий воздух, будто дорвались, наконец, до живительного газа после мучительного кислородного голодания».